Избушка на курьих ножках, совершенно невероятным образом протискиваясь среди столетних сосен Выбралась к нам и стала постойки стойке смирно Баба-яга ласково потрепала ее по крыльцу И та музыкально заскрипела от удовольствия Знаете, первое время я всякому удивлялся А теперь привык Разве что хмыкну в особо выдающемся случае Царь, подпрыгнув по в избушку Я аккуратно передал ему туда шамаханское зелье Митя начал деликатно примериваться, как бы получше закинуть внутрь и царицу Когда первые ряды деревьев волшебным образом распахнулись Являя нам гражданина бессмертного во всей красе Картинка во всех смыслах впечатляющая Хоть и несколько вычурная, но Кощей всегда страдал пристрастием к некой театральности Итак, впереди на черном Россинанте Более костляво умеренно припомнить не могу Сам хозяин дома Красивый Влюбиться можно Доспехи наверняка пастой Гои драйли Недели две всей Ордой в три смены Справа и слева По два всадника в плащах с капюшонами Грозные, как всадники апокалипсиса Следом разношерстная неотесанная шамаханщина Смесь цыган и монгольской шушеры Довольно много, кстати, на нас пятерых с избытком будет Однако в панику никто не ударился Митька впихнул таки в избушку все еще туго соображающую Лидочку Шагнул ко мне Я встал в центре, баба Ига справа Втроем мы являли впечатляющее по самонадеянности зрелище А Валькада замерла в шагах в пяти Кощей дважды поднимался, поднимал и забрало, порываясь что-то сказать Но оно все время падало Никитушка, ты уж выскажи ему все сам, а то и мучается злодей, неудобно» «А что я ему скажу?» «Я знаю, я! Пустить отец родной! Я ему с прошлого году за петуха позорно. не все поперек хари влепил, а уж скок нагипело. «Не надо, Мить!» Мне пришлось повысить голос. «Бабушка права. Как начальник Лукошкинского отделения милиции я не имею права прятаться за ваши спины. Гражданин Бессмертный Кощей... Как его по отчеству? Ну, пусть пока будет Кирдык Бабаевич». Ваша песенка спета Попытка подсадить наш город на иглу Успешно провалилась Часть виновных задержана Имена остальных нам известны И заявлены в розыск Я не имею сил для вашего повторного ареста Но, тем не менее, требую Сию же минуту отпустить Насильно удерживаемую вами бесовку Алену Митя, она фамилии не называла? Ну и ладно Просто Алену Ась... «Это что за комаришка в болоте пищит?» Тоненьким, но исполненным презрением фальцетом откликнулся мой оппонент. Не как слабоумный участковый ко мне в гости всей группой пожаловал. Я его, как видите, благородного в чистом поле ищу, а он тут-то за спиной в чужом дому грабительствует». «Бабушка, что у него с голосом? Опять ваша работа?» «Вот те крестники, Титушка, не моя вина!» — честно отбоярилась яга. «Видать, Кощеюшка еще в сил не вошел, вот и голос Аки у и Персидского. Тут уж, пожалуй, и я с ним силой помериться не побоюсь. Даром, что ли, зарядку делала, да психоанализом занималась?» «Какую зарядку? Что вы думаете?» «Эй-эй, сыскной воевода!» — завертел головой крутой авторитет, а для меня лишь беглый уголовник. «Сам пришел за смертью безвременный, да еще и слуг своих верных захватил. Да только что ж нечестью на поле ратный явился, а ли смелости не хватило? Но да не горюй, пугать тебя не стану, все по-простому решим. Мой меч — твоя голова с плеч». Меч у него действительно был, висел на поясе, изогнутый волнами и до того длинный, что едва не волочился по земле. Сердце на мгновение прокрался предательский холодок Шамаханы дружно завопили Потрясая саблями и копьями А Кощей, нарочито отведя руку Медленно сомкнул пальцы на рукояти И... ничего Сначала он и сам не поверил Но факт остается фактом Великолепный меч изумительно смотрелся у него на бедре Но длина клинка по отношению к длине руки никак не позволяла извлечь его из специального кольца на поясе. Митька первый дерзнул, придушенно хихикнуть. Садники в капюшонах, те, что были поближе, одновременно кинулись на выручку и после кратковременной заминки торжественно вручили господину его меч. «Не единожды мог я мизинцем одним оборвать жизнь милицейскую». «Но, видать, судьба, иначе нить плела, Чтоб сгинуло все ваши семя крапивное на моей земле, об головы ваши, у лысой горы каждый встречный ноги вытер...» Тоненький голосок гражданина бессмертного задрожал, Словно игла патефона на испорченной пластинке. Причина смехотворная. Злодей... Не мог поднять меч То есть удержать его двумя руками Уперев кончик клинка в землю, пожалуйста А вот поднять над головой, увы На этот раз ухмыльнуться позволила себе и баба Яга Я тоже позлорадствовал, но слегка В конце концов, кто же мог предполагать Что он действительно настолько ослабел Когда тело кощей отправляли в острог Это вообще был недвижимый, обезображенный скелет без малейших проблесков жизни Чему удивляться? Сколько мяса он мог бы успеть нарастить за какие-то два-три месяца? Оставалось только посочувствовать, чего, кстати, делать не стоило Учитывая, какая банда стоит за его спиной А «Не видать тебе участковый боя честного богатырского» Отдышавшись, вновь начал Кощей, старательно спасая положение «Велика честь тебе, собаки, моей рукой погубленным быть! Вот, шамаханам, детям моим, на расправу отдам душу милицейскую. Уж против орды да без оружия, недолго тебе небо коптить!» Минутошку! извиняющимся женским голосом прокричали из избушки. Ай момент! Мы всех, нас стреляй! «Горошик уже почти зарядил пушку мной, э, со мной, то есть я ему очень помогать. Можно я сама буду целиться, э, целиться, нацеливаться?» Я вопросительно посмотрел на игу. Это какие же интересные указания она дала перед дальней дорогой царю-батюшке. Что-то в последнее время бабка берет большую самостоятельность. При ее экспрессивности добром все это не кончится». Могла бы хоть посоветоваться для приличия. все я начальник отделения. Что за шутки грязные милицейские, а Договаривать кощей расхотелось. Из окошка избушки на курьих ножках показалось вороненое дуло крепостной пушки. Голодное жерло смотрело прямо в центр блистательной террасы обалдевшего злодея.